Глава 42, я покинула темницу по дороге к выходу, дважды, едва не попавшись, на глаза стражникам. За окном уже забрезжил рассвет, а во дворце все еще раздавались радостные звуки продолжающегося праздника. Надеюсь, моего отсутствия никто не заметил. Я шла по коридорам с безмятежным видом, но в душе царило опустошение. Если лан, Узнал в Кайле моего друга и бывшего жениха, почему не сказал мне об этом. Неужели он намерен скрыть от меня личность того, кто доставил ему столько хлопот? Я не буду спрашивать его в открытую, чтобы не выдавать факт своей ночной вылазки. Дождусь, пока император сам сообщит мне неприятную новость. Добравшись до своих покоев, я прошмыгнула, мимо спящего на посту Сира Роха и упала в кровать. Голова раскалывалась после бессонной ночи и пережитых впечатлений. Я отключилась и без задних ног проспала до самого обеда. Из сладкого сна меня вырвал стук в дверь. Недовольно пробурчав что-то себе под нос, я оторвала заспанное лицо от подушки и посмотрела на дверь. Кого там принесло в столь ранний час? Сейчас только четвертый час дня? О, матери жизни! Я подскочила на постели, как ужаленная. Неужели мне дали проспать целый день? Но ведь мне столько всего нужно сделать и узнать. Повторный настойчивый стук прервал мои метания. Я вылезла из-под одеяла, кое-как поправила помявшееся платье, пригладила волосы и все-таки открыла. Увидев своего гостя, замерла. Не знаю, что сказать. Лан стоял, опершись рукой о дверной косяк и с взволнованным видом ожидал, когда я покажусь ему. Увидев меня, даже не удосужился сменить позу и выражение лица. «Привет!» — без улыбки произнес он, беспокойно оглядывая комнату и меня. «Ты спала?» — оценил император мой заспанный вид. «В такое время...» — ночка выдалась веселой, попыталась улыбнуться я но вышло не очень. При воспоминании о звере сердце сжималось от жалости и боли. «Я думал, ты ушла после начала праздника», нахмурился Лан и вошел в мои комнаты. Едва мы оказались наедине, он не стал медлить и, подойдя, крепко обнял меня, зарывшись носом в растрепанные волосы. В ответ я тоже обхватила руками его шею, прижавшись щекой к его колючей щетине. «Ты не представляешь, как я соскучился по тебе, Грета!» Прошептал он, выдыхая мне в волосы слова. «Я тоже скучала, однако не думала, что ты решишься на такое». Своей интонацией я попыталась передать весь спектр своих эмоций от его предложения на глазах двора. Я стояла, прижавшись к императору, положив руки ему на плечи. «Лан, мне не верится, что это был не сон». «Неужели мы и правда поженимся?» Я заглянула в его глаза и утонула в зеленых озерах. «Как только придет весна», — пообещал Лан, накрывая мои губы сладким поцелуем. На несколько минут я выпала из реальности, полностью поглощенная его ласками и прикосновениями. Как же я истосковалась по родному запаху этого мужчины, по его необыкновенным губам, и по этому крепкому, словно гора, телу. Постепенно наши поцелуи приобрели совсем иной характер. Все начало плавно перетекать в нечто страстное и пламенное. Нет, вдруг оборвал поцелуй Лан, качая головой. До свадьбы ничего не будет. Что? Рассмеялась я, запрокинув голову к потолку. Ты серьезно? После всего, что между нами было, ты пытаешься сохранить приличие? «Именно!» — кивнул Лан с важным и серьезным видом. «Ты ведь теперь моя невеста. А значит...» «О боги, Грета! Что ты натворила?» Взгляд императора упал куда-то за мою спину, и его лицо изумленно вытянулось. Не понимая, в чем дело, я повернулась, пытаясь понять, что вызвало такую реакцию. «Что такое?» Не поняла я, что его так испугало. «Что ты сделала?» С боевым котом, отпустив меня, он подошел к Батоше, который все это время мирно спал в кресле. Он вообще очень любит спать, лишь иногда прерываясь на еду и ленивые игры. «Что это?» — Лан изумленно тыкал спящего котейку пальцем. «Что не так?» — не выдержала я. «Ну, может, я немного перекормила его? Но разве это повод так возмущаться?» «Ты шутишь?» — не унимался император. «Грета, почему боевой кот похож на маленького поросенка?» «Не говори глупостей», — фыркнула я. «Он просто пушистый». Лан разбудил моего питомца и, подняв его, аккуратно взвесил в своей руке. «Он весит, как крупная собака», — вынес вердикт Лан, смотря на меня с упреком. Разбуженный кот недовольно озирался по сторонам и пытался понять, что происходит. «Грета». «Я ведь говорил, что это особая порода». Он опустил кота на пол и, взяв со стола кусочек винограда, кинул его в угол. «Принеси», — дал он команду коту. Животное посмотрело на него с недоумением и растянулось на полу, вытянув толстенькие лапки. «Эй, ты!» — Лан пихнул его в бок большим пальцем ноги. Батон не привык к такому обращению и посмотрел на императора недовольным взглядом. «Мяу!» — возмутился он. «Что мяу?» — громким командирским голосом прикрикнул Лан на котика, не сводя с него грозного взгляда. «Грета, ты испортила кота!» — воскликнул он, всплеснув руками. «Как можно было так раскормить его?» «Он любит покушать», — пожала плечами я. «Просит ведь? Как отказать?» «Женщины!» — закатил глаза император. «Теперь придется перевоспитывать его. «Все!» — он погрозил пальцем изумленному животному. «С этого дня ты на диете, плюс регулярные физические нагрузки». «Не надо!» — умоляюще воскликнула я и бросилась к ним, подхватывая котика на руки. На руках у любимой хозяйки он замурлыкал и начал ластиться, тыкаясь мордочкой мне в щеку. «Лан, прошу тебя, оставь батона в покое». «Батона?» Округлил глаза император. Ты назвала боевого кота батоном? Боги, Грета, какая же ты! простонал он, запуская пятерню себе в волосы. Какая! С вызовом вскинулась я. Хорошая и самая добродушная девушка в мире! выдохнул император, забирая у меня кота и кидая его на кровать. Сильные мужские руки притянули меня к себе, и на долгих 30 минут. Мы с Ланом выпали из реальности, даря друг другу долгие чувственные поцелуи. В его руках я смогла расслабиться, понежиться, ощутить себя слабой и защищенной женщиной. Его женщиной. Совсем скоро я стану законной женой. Мне до сих пор не верилось. «Есть хочешь?» — прошептал Лан, когда мои губы от поцелуев стали алыми, как кровь. «Хочу». Он приказал принести ужин в мои комнаты, как в старые добрые времена. В кратчайшие сроки для нас накрыли стол, от одного вида которого текли слюнки. Я видел, что Лан хочет о многом поговорить, но не торопится. Он намерен сделать это за столом, когда разговор клеится лучше. Наконец мы уселись. Стол оказался совсем небольшим, и нас разделяло, расстояние вытянутой руки. Я безмерно благодарен тебе за спасение моего отца. Это было первое, что сказал император, стоило нам приступить к трапезе. Ты совершила настоящее чудо, когда мне сообщили об этом. Признаюсь, я не поверил. Решил, что это чей-то обман. Но нет, ты и вправду вернула его к нормальной жизни. Он буквально пышет энергией. Это получилось случайно. «Это получилось случайно?» — скромно пожала плечами я. Мне хотелось просто прощупать его, но Гейна сама нашла себе путь. «Ты такая бледная и худая, именно поэтому...» — вскинул бровь император, смотря на меня с немым упреком. «Хорошего ты мнения о моем внешнем виде», — вздохнула я, отпевая шоколада. «Я запрещу лекарям пускать тебя в лазарет, ароху прикажу ограждать тебя» ото всех больных людей. Однажды ты со своей сердобольностью совершишь непоправимое. Кто тот парень, которого ты держал за шкирку, когда вернулся?» Прямо спросила я, резко переводя тему. Улыбка тут же слетела с лица Лана. В комнате повисла тяжелая тишина. «Почему он тебя волнует?» Плохо скрывая раздражение, спросил император. Взгляд его потемнел. Из него исчезли прежняя нежность и блеск. Да и вопрос прозвучал странно. Однако я решила не раскрывать все карты. «Мне жаль его», — призналась я, постукивая пальцами по столу. «Жаль», — натянутым как тетива голосом, — спросил Лан. Весь его образ вдруг помрачнел и стал каким-то страшным, зловещим. Он будто медленно выпускал своего внутреннего зверя, который скалил зубы. Он и его банда убили несколько человек. Сожгли десять домов, предварительно вынеся все ценности. Ему было совсем не жаль меня, когда он попытался вонзить мне в сердце кинжал. Я не оправдываю его, тихо произнесла, стараясь избегать зрительного контакта. Признаться я не ожидала, что Лан так сильно разозлится. Кайл виновен, это факт, я не пытаюсь оспорить. Но неужели я не заслужила, чтобы мне сказали всю правду у лицо? Но мне интересно, кто он такой, откуда родом, почему решился на подобное. Я прямо подталкивала императора к тому, чтобы он открыл мне личность Кайла. Однако, вопреки всему, Лан молча взял бокал с вином, отпил немного и лишь после продолжительной паузы ответил «Оборванец из какой-то деревушки». Случайно нашел магический артефакт и решил его применить. Быстро сколотил банду из такой же голодьбы. Начал грабить дома богатых людей. Это я и так знаю. Терпеливо закрыла глаза, внутренне надеясь, что ему все же хватит духа. Признаться мне в том, что тот, кого он собирается казнить, — мой бывший жених. Скажи хотя бы, как его зовут. Не знаю, я не интересовался. Отмахнулся император, поморщившись при этом, будто он съел лимон. «Ты казнишь его, да?» — прошептала я, осознавая, что он не собирается ставить меня в известность о происходящем. «Да», — без колебаний ответил Лан. «А что?» — вперился он в меня, бросая вызов. «Ты против?» «Я...» Слова застряли в горле, и я невольно опустила взгляд, нервно сминая в руках салфетку. «Я могу присутствовать на казни?» «Нет», — жестко отрезал император. «Об этом и речи быть не может». «Но почему?» — воскликнула я. «Именно в эту минуту я приняла решение, что не допущу смерти Кайла». «Это зрелище не для женщин», — процедил Лан сквозь зубы. «Грета, почему ты обсуждаешь со мной подобные вопросы? Тебе не интересно наша свадьба, к примеру, или наше будущее?» Не скрывал своего раздражения император. Я молчала, с печальным видом опустив глаза в пол. В горле встал ком. За грудиной неприятно защемило. Он не собирается ничего мне сообщать. Лан намерен скрыть то, что в катакомбах содержится мой друг, а затем втайне от меня казнить его. Это звучало так дико, что мне самой не верилось в происходящее. «Ладно». «Иди ко мне», — обессиленно выдохнул он и встал из-за стола, рассеянно бросив на стол салфетку. Сев передо мной на корточке, император оказался намного ниже моего лица. Тот редкий случай, когда я смотрела на него сверху вниз. Сильные руки легли мне на колени, чуть погладив их. «Грета, родная моя», — произнес Лан привычным мягким тоном. «Давай больше не будем поднимать этот вопрос. Я не хочу, чтобы ты как-либо соприкасалась с этим отребьем. Ему не требовалось мое согласие. Это не просьба, а приказ — не лезь. Я поняла, что спорить в данной ситуации бесполезно и бессмысленно. Придется действовать самой. Остаток вечера мы провели вместе, но между нами словно легла пропасть. Лан пытался разговорить меня» тормошил, шутил, даже извинялся за свой тон, но я почти не думала о нем. Все мои мысли были посвящены тому, как вызволить Кайла и моего мохнатого друга до завтрашнего вечера. Это стало навязчивой идеей, чем-то архиважным, от чего невозможно отделаться рациональными доводами. Плевать, что совершил Кайл. Его накажут боги. То, что с ним сделал Лан, тоже является грехом. Я скосила глаза на императора, лежащего на моей постели. Интересно, что он чувствовал, когда выкалывал глаз живому человеку.